В другой части судна в это время три человека с головы до ног, испачканной в крови, проводили свое собственное собрание. Кто что думает? Насколько правдиво это сообщение? Один из них откинул капюшон, демонстрируя всем шрамы на лице, ставший его визитной карточкой, и поставил взятый в баре алкоголь на стол. «Ну, я могу с уверенностью сказать, что эти твари не заразны. Уже прошло два часа, как меня поцарапала тварь, никаких следов помешательства нет». Полил второй крепким алкоголем рану, обработанную и прожаренную нагретым на разведенном огне клинком. О, «Больно!» «Не переводи, хороший бренди. С любопытством посмотрел на рану третий, отмечая, что ранее этот брюнет не сообщал ему об столь тесном контакте с зараженными. «Вот, лучше канадские виски возьми. Хуже них никто не делает!» «Нет, ну ты их не обижай!» Тут же запротестовал укушенный. «Вот, бывал я как-то в Индии...» Господа, сейчас речь не о том, правильно ли я понимаю, что все мы оказались тут по одной единственной причине. И причину эту зовут Михаил Листопадов, гений-миллиардер, одиночка, что получил в один момент любовь и заботу одних правителей мира и ненависть с завистью других. Принесший бутылку суровый мужик взял стакан и, щедро плеснув в него янтарного напитка, в два больших глотка осушил его. «Да, этот Михаил неплохо зачищал за собой следы. В интернете за ним никаких следов не осталось. Я даже думал отказаться от миссии, но уж слишком сладок гонорар за одно единственное убийство». Третий член этого спонтанного смертельного союза, марокканец Изив, что в основном промышлял в Европе, осторожно понюхал бренди. «Как вы это пьете?» Жидкость улетучилась, исчезнув в его глотке, а сам он, скривившись, принялся искать глазами, чем бы закусить. Связи нет. Если верить тому, что донес диктор, нашим нанимателям теперь не до нас, а денежки прямо сейчас превращаются в туалетную бумагу, ухмыльнулся шрамированный наемный убийца. Но это если нам не соврали. Укушенный немец Йоган Курт почесал свою покрывшуюся корочкой рану и потянулся к бутылке, делая пару глотков прямо так, без стакана. Вполне может быть, что все это сделали намеренно. В США они на такие жертвы шли ради своих ухищрений. Так что, быть может, собрав всех любителей высоких гонораров экстра класса на одном судне, они решили нарушить сложившийся теневой баланс. Это в их духе. Но слишком уж фантастически все это выглядит. Проще потопить круиз и все. Выживших на военные суда проверить. Если есть базе, то за борт и забыть. Шрамированный внезапно выхватил пистолет один единственный на троих, и направил в сторону хода на кухню. Там они уже всех прикончили, потому шум оттуда был неожиданным. Если это зомби, то они поднимутся и прикончат его. Если же кто-то из выживших, пистолета хватит, чтобы прогнать обузу и непрошенного гостя. «Ну надо же! Какие люди!» – удивилась вся троица. В помещение вошел китаец. Хоть гостем он был и нежданным, но его они были готовы принять за свой столик. «А где же твой братец? Неужели зомби съели? Вот умора!» Рассмеялся мараканец и с вызовом посмотрел на конкурента. «Уж лучше бы зомби. Тоже за Михаилом, ботаником-изобретателем охотитесь?» «Ну а за кем же еще?» — ухмыльнулся Изив. «С этими братьями-китайцами после одного заказа он был не в лучших отношениях. Неприятно, когда из-под носа воруют добычу. Тогда знайте, что вас поимели». Не знаю, что это за изобретатель такой, но он боец экстра-класса. Быстрый, сильный, выносливый. Знает особенности нашей специальной униформы. Мастерски обращается со стрелковым и холодным оружием. В общем, не знаю, кто он, но точно не рядовой ботаник. Чувствуется школа. Значит, все-таки обманули. Посмотрел на остальных укушенных. Лицо со шрамом, плеснуло себе еще бренди в стакан и тихо проговорила: Найдем и спросим. С пристрастием, как мы все любим и умеем».